Глава 20. Я не могу нарушить договоренности с музеем. Промямлил Жак. Согласование потребует очень много времени и далеко не факт, что оно увенчается успехом. Вы должны это понимать, мистер Хан. Думаю, 10% комиссионных сверхсуммы помогут ускорить этот процесс, мистер Тюссо. Широко улыбнулся я, а 15% помогут мне избежать долгого ожидания и насладиться удовольствием от покупки сразу, еще на этапе подготовки документов. Соображал управляющий очень быстро. Настолько, что за несколько секунд успел не только подсчитать возможную прибыль, но и продумать свои дальнейшие действия. В его разуме промелькнули схемы выкупа копии моего флайера у знакомого коллекционера, и все сложности с этим связанные, после чего Жак вежливо улыбнулся и слегка мне кивнул. «Я посмотрю, что смогу сделать, мистер Хан», — произнес мужчина, но многого обещать не могу. К сожалению, не все решения по вашему вопросу находятся в моей власти. Смотрел господин Тюрсу минут десять. За это время он успел подготовить предварительный пакет документов и вернулся ко мне с ключами от флэйера и портативным терминалом в руках. «Об окончательном решении я уведомлю вас в ближайшее время, мистер Хан». Меняя ключи на подписанный договор, улыбнулся Жек. «Приятных вам впечатлений, признаться. Я искренне вам завидую». Сотрудники открыли специально предназначенные для въезда транспорта ворота в торце здания и я, наконец, покинул выставочный зал, вырвавшись на улице района. Следующий час я носился на рычащем подо мной флэере по дорогам третьего яруса, выжимая из него все возможности. На пассажирском сиденье периодически звенел коммуникатор, сообщая об очередном списании с моего счета штрафа за превышение скорости. Мне было на это плевать. Каждому требуется время от времени разрядка, И я, наконец, нашел для себя идеальный вариант. Расходы и прочая шелуха меня при этом не интересовали. Я был абсолютно счастлив. «Добрый день, сэр. Чопор накивнул мне портье у входа в жилой комплекс, где находилась квартира Дайры. Могу я узнать, кому вы пришли?» Я, конечно, помнил, что посторонних на территорию здания пускают неохотно, Но докладывать о подробностях своего визита первому встречному посчитал излишним. Нет. Коротко ответил я и прошел мимо. К чести сотрудника нужно отметить, что тот не стал поднимать панику и пытаться меня остановить. Однако меры он все же принял. Внутри меня встретила пара мощных охранников в форме жилого комплекса, которые проводили меня в уютный зал. Справа от входа. Спрашивать они у меня ничего не стали, но всем своим видом доходчиво показали, что пройти дальше я не смогу. В принципе, этого мне и требовалось. Жду в холле. Написал Дайрия, но она не ответила, хотя сообщение прочитала. Девушка спустилась ко мне неприлично быстро, всего через несколько минут. Я даже не успел толком осмотреться, мистер Хан. Хмуро кивнула мне призванная. «Вы восхитительно выглядите, миссол». Осматривая изящное платье девушки, приветственно кивнул я. Впрочем, как и всегда, рад снова вас видеть. Едем? Отстраненно спросила призванная. «Вы сегодня будете одни?» Уточнил я. «Сразу скажу, что я не против компании, но вашим спутникам придется ехать отдельно, миссол». «Одна». Тяжело вздохнула девушка. «Нам слишком многое нужно обсудить, мистер Хан». «Мне очень жаль, что дела не позволили вам отдохнуть, мисол Приглашающий, подставляя спутницы локоть, ответил я. «Надеюсь, я смогу немного развеять вашу печаль и чем-то помочь». «Мне самое странное это говорить, мистер Хан». Призналась, Дайра, но кроме вас мне не к кому обратиться. «Давайте по порядку, Дайра» улыбнулся я сначала прогулка потом обед за ним все и обсудим прогулка заинтересовано выгнула бровь призванную к этому моменту мы уже покинули здание и остановились возле моей машины прошу галантно открывая пассажирскую дверь произнес я вы станете первым моим пассажиром мисс олл осмотрела флеер опытным взглядом и вопросительно взглянула на меня. Первым лукаво уточнила девушка. И единственным. Пылко ответил я, и мы оба рассмеялись. Это позволило Дайре немного скинуть напряжение и отвлечься от тяжелых раздумий. Жаль, что совсем ненадолго. В салоне она устало откинулась на спинку к сиденью и не двигалась до тех пор, пока я не сел за руль. Я ничего не нашла. После минутного молчания, когда я уже вырулил на проезжую честь, произнесла девушка. Несколько дней раскопок в архивах не дали ровным счетом ничего, кроме одной жалкой записи. «Записи?» — с интересом спросил я. «Да». Кивнула Дайра. «С камер лифтовой зоны». Там не хватает нескольких секунд. Я подумала, что у вас могут найти специалисты, которые смогут найти источник изменений. А почему вы не обратитесь с этим вопросом к своим коллегам? Не понял я. Потому что я ее украла. Устала, пояснила, призванная. И потому что я не знаю, кому из них могу доверять. Кто-то внес эти изменения, стер из всех источников момент, когда... Прайсеры покинули первый ярус, и этот кто-то работает в корпорации, причем сидит он очень высоко. Все стало слишком запутанным. Столько поисков, и все напрасно. Так бывает. Пожал плечами я. Иногда мы просто ищем не в том месте. Или не то, что нам нужно. Это была моя единственная зацепка. Глядя на проносящуюся мимо улицы, ответила призванная. Мой единственный шанс — найти с моей матери. Вы поможете мне, мистер Хан? В словах спутницы было столько надежды, что я невольно задумался над ответом. Особенно меня впечатлило почти полное снятие барьеров вокруг разума девушки. Подобный жест доверия сложно было не заметить. Я мог просто согласиться и оставить все как есть, но что-то внутри противилось такому решению. «А вы уверены, что она погибла, миссу?» Спросил я, и спутница резко повернулась ко мне. «Просто вопрос. Я не знаю всех деталей, и только поэтому спросил. Понимаю, что это дело очень личное, и не буду нас настаивать. Думаю, у вас достаточно оснований для подобного утверждения». «Утверждение?» Резко ответила Дайра, и я почувствовал давление ее силы на свое сознание. «Это не утверждение, это правда». Она исчезла в день нападения, и больше ее никто не видел. Никогда. Я не понимаю, зачем вы затеяли этот разговор, мистер Хан. Если у вас есть что мне сказать, то я внимательно слушаю». Возможно, я совершал ошибку. Возможно, нужно было просто промолчать и позволить Дайре дальше рыть землю в поисках ответов, время от времени подбрасывая ей новые данные. Возможно, я просто слишком устал бороться с бесконечным потоком событий, и собственные цели на мгновение показались мне недостижимыми. А может, я просто захотел, чтобы хоть кто-то из моих знакомых получил желаемое и перестал нестись в бесконечной гонке. Для собственных подчиненных я подобного сделать не мог, а Дайра... В последнее время я не так уж сильно нуждался в ее помощи, чтобы обманом заставлять ее работать на меня. То есть тело вы не видели. И официально смерть никто не зафиксировал не отрываясь от дороги и игнорируя гневный взгляд спутницы уточнил я нет но это ничего не меняет воскликнула девушка после вторжения в наш дом я нашла на стенах кровь этого вполне достаточно даже если порезать палец идет кровь невозмутимо возразил я но ни у одной из сильнейших владеющих Этернал Индастрис. Уже не так яростно ответила мне призванная. Ее нужно было разрезать на части, чтобы... Я не хочу об этом говорить, мистер Хан. И все же я думаю, что вам стоит продолжить, миссол. Вздохнул я, как минимум, чтобы понять истоки проблемы. Дело не только в крови. Неохотно ответила Дайра. И без того плохое настроение призванной окончательно испортилась, барьеры вернулись на свои прежние места, а моя спутница с головой погрузилась в прошлое. В тот день я чувствовала присутствие мамы с самого рождения. Она всегда была рядом, всегда поддерживала меня. Ее сила, для меня она была как бархатная покрывала, теплая и уютная. А потом она просто исчезла. Перестало быть. Удовольствие от поездки сошло на нет. Я механически перестраивался из ряда в ряд, держа направление в сторону рекреационной зоны, а сам полностью погрузился в тяжелый разговор. К счастью, другие участники движения избегали близко подлетать к моему флайеру и держались на максимальной дистанции. Я, конечно, не ожидал от встречи с дайерой и беспечного отдыха, Рабочие вопросы неизбежно должны были возникнуть, но личные переживания я затрагивать не собирался. Но сворачивать разговор было слишком поздно. «А ваш отец, — миссол, — уточнил я. С ним вы об этом разговаривали?» «Отец!» — саркастически усмехнулась девушка. «Я всего несколько раз видела этого человека лично, и ни разу мы не встречали с ним просто так». Я до сих пор помню его разочарованное лицо в день моего совершеннолетия, когда стало окончательно ясно, что силы пространства мне недоступны. Мать знала об этом с самого моего рождения, но она надеялась, что во время инициации пробудится мой дар Дуала. Этого не произошло. Я стала величайшим разочарованием всемогущего хозяина Крион Технолуджес, а мама для него превратилась в чужого человека. Он даже на похоронах не появился. Слишком низкого уровня мероприятия. Последнюю фразу Дайра произнесла с такой порцией яда в голосе, которая могла убить половину населения первого яруса. И я ее понимал. Не понимал я другого. Почему глава Крион Технолоджис не сообщил дочери о том, что ее мать жива? Он не мог этого не знать. Для фигур такого масштаба новое назначение глав культов должно быть приоритетным направлением. Как минимум, они должны быть в курсе таких событий. Тем более, что руководство остальных рекреационных зон плотно сотрудничает с, косп... плотно сотрудничает с корпорациями, и «Ласковое утро» не было исключением. Я чувствовал, что приближаюсь к очень зыбкой грани чужих взаимоотношений и планов. Издержки работы заставляли меня в каждой подобной ситуации видеть какой-то подвох, скрытый смысл, и в данном конкретном случае я не мог его найти. Это раздражало, нервировало и заставляло меня идти против логики. «Как звали вашу мать, Месу?» Паркуясь недалеко от входа в свой фундамент, спросил я, «Какое это теперь имеет значение?» Устала спросила призванная. По ее сознанию пробежалась волна зеленой энергии, и неприятные эмоции скрылись в глубине разума. Девушка виновата улыбнулась и покинула флайер через предусмотрительно открытую мной дверь. «Простите за мои эмоции, мистер Хан, я была не сдержана. Мы уже на месте?» «Верно, мисол Раздумывая над ответом спутницы, кивнул я. Обожаю это место. Улыбнулась призванная. Всегда чувствую себя здесь, как дома. В других комплексах таких ощущений почему-то нет. Всему есть свои причины. Улыбнулся я. Чтобы закрыть предыдущую тему нашего разговора и полностью насладиться обедом, я хочу задать вам один вопрос, Миссол. Вы можете это сделать, мистер Хан? Улыбнулась девушка, однако я не обещаю, что отвечу на него. Способности Дайры позволяли ей идеально владеть собой практически в любой ситуации, и использовала их она поистине виртуозно. Вот и сейчас, несмотря на состоявшийся разговор, призванная сумела превратиться из усталой и опустошенной неудачами сотрудницы корпорации в улыбающуюся красотку, готовую полностью отдаться новым впечатлениям. Я следил за этой трансформацией, стараясь не упустить ни одной детали, чтобы правильно оценить ответ на свой следующий вопрос. «Имя Мелисы вам о чем-нибудь говорит?» Внимательно наблюдая за реакцией собеседницы, спросил я. Броня призванная дала трещину, и я тут же понял, что попал в цель. Идеальная изумрудная сфера в разуме девушки мгновенно превратилась в решето И чуть не рассыпалась и вовсе. Дайра качнулась вперед, собираясь что-то у меня спросить, но я жестом остановил ее, указав на вход в здание. На этом пока все, миссол. Произнес я нам нужно поторопиться, иначе месье Пьер впадет в ярость из-за нашего опоздания. Конечно, мистер Хан. С огромным трудом, стабилизируя собственное состояние, улыбнулась девушка. Вы правы. «Мне почему-то кажется, что это имя я уже где-то слышала. «А вы не перестаете меня удивлять, Миссу?» Взяв дайру под руку, произнес я. «Устроить вам сюрприз становится с каждым разом все сложнее». Ресторан был в полном нашем распоряжении. Команда Пьера подготовила для нас столик на втором этаже, но об этом я узнал не сразу. Шеф умудрился превратить встречу своих гостей... В настоящее представление. Даже встречавший нас официант, был одет в какой-то невообразимо колоритный костюм одной из народностей Первого яруса. Добро пожаловать в обитель высокой кухни, дорогие гости! пафосно воскликнул сотрудник и низко нам поклонился. Пусть вас ведет вперед ваша интуиция! Кто-то ударил в гонг. Тут же вокруг началась суета. Персонал тащил мимо нас почти пустые тарелки на которых лежало что-то несъедобное. Однако эти штуки пахли просто изумительно, постепенно формируя в моем воображении картинки шикарного стола и вкусной еды. Я даже сам не заметил, как втянулся в представление и почувствовал голод. Ел я в последний раз еще вчера. Следуя за ароматами, мы добрались до нашего столика на втором этаже, где нам открылся прекрасный вид на рекреационную зону. Как мило. Улыбнулась Дайра, но я отчетливо видел, насколько эта улыбка была искусственной. Мыслями девушка все еще пребывала совсем в другом месте. «Сегодняшний обед поможет вам раскрыть всю глубину вкусов и ощущений, которые может испытывать ваше тело». С энтузиазмом начал рассказывать нам о задумке своего начальника официант. «Это не будет просто. Для того, чтобы добиться нужного эффекта, шеф Пьер предлагает своим дорогим гостям ограничить восприятие и полностью сфокусировать внимание в конкретных областях разума. Готовы ли вы принять этот вызов и последовать за месье Пьером?» «И как это сделать?» «С интересом спросил я. Официант жестом опытного фокусника извлек откуда-то два комплекта снаряжения для нашего приключения». В них входили пара плотных черных повязок и такого же цвета наушники. «Очень просто, господин Хан!» — любезно улыбнулся помощник Пьера. «Это все, что вам понадобится». Подход оказался... Подход показался мне весьма занимательным. Даже Дайра проявила к ситуации живой интерес. Она внимательно посмотрела на меня, а потом... Молча завязала себе глаза и аккуратно надела наушники. «Я готова», — смело заявила девушка. Я на это только улыбнулся и тоже занялся подготовкой. Ни мне, ни призванной подобные мелочи не могли помешать ориентироваться в пространстве, но нарушать установленные правила было глупо, и я решил этого не делать, оставшись в приятной тишине и темноте. Вскоре я ощутил запах первого блюда. К моему собственному удивлению, он оказался очень объемным и интересным. Шеф постарался придать своему блюду очень яркий вкус и своеобразную текстуру. Это было похоже на странное пюре, но я воспринимал его совершенно иначе. В перерывах между блюдами нам разрешили снимать наушники и обмениваться мнениями. Дайра отвечала как-то механически и часто не впопад. Я пришел к выводу, что мое решение упомянуть в разговоре с ней лису оказалось ошибочным. Слишком долго девушка считала свою мать погибшей и теперь просто не могла думать ни о чем другом. В финале нам подали десерт в виде крема, благоухавшего какими-то цветами. На вкус он оказался приторно-сладким и неожиданно острым. Я был просто шокирован таким сочетанием, мне некоторое время пытался прийти в себя. После традиционных комплиментов шефу, от которых в этот раз не отказался даже я, Дайра вопросительно посмотрела на меня в ожидании продолжения нашего разговора. «Прогуляемся». Поднимаясь, предложил я. «С радостью». Нетерпеливо ответила Дайра, первой направившись к лестнице. Догнал я ее уже у дверей в холл фундамента, где девушка почему-то остановилась, не решаясь идти дальше. И вскоре стало понятно почему. Первым, кого я увидел на выходе из ресторана, оказался совершенно незнакомый мне мужчина в стандартном костюме сотрудников корпорации. Он стоял к нам боком и внимательно рассматривал обивку одного из кресел. На отвороте его пиджака переливался живым светом оранжевый значок Крейон Technologies». Раньше я подобной иллюминации у призванных этой компании не замечал, хотя мой опыт общения с ними был не таким уж обширным. Оказалось, что моя спутница разбирается в символике элиты корпораций значительно лучше меня. С неожиданной силой девушка потянула меня обратно в уютный зал ресторана, одновременно активируя все свои способности. Причем направлены они были исключительно на защиту. Я решил довериться опыту девушки и повторил ее манипуляции, вот только направлены они были не на создание защиты, а на подавление и маскировку энергии, предвичной в моем теле. Подготовка не стала напрасной. Корп, словно почуяв присутствие посторонних, неспешно развернулся в нашу сторону, и я заметил в его руках точную копию сканера, с помощью которого меня проверяли полицейские в первый день отпуска. В следующее мгновение за нашими спинами возник барьер из оранжевой энергии, а представитель корпорации как-то неожиданно оказался всего в паре шагов от нас. «Какая неожиданная встреча, миссоу!» Широко улыбнулся Корп. Сканер в его руках, направленный мне в грудь, начал истерично пищать, но призванный сделал вид, что этого не замечает. «Представите мне своего спутника!»